Глава девятнадцатая Пока тётя и мама тихонько беседовали на кухне, а бабушка Джози покачивалась в кресле в гостиной, Калиста с папой листали книги, которые привезла Фрея. Но Калиста тоже не нашла никакого средства против Эдвины. Она с досадой захлопнула книгу и отправилась наверх, удручённая, но непобеждённая. Без четверти девять в доме стало тихо. Но Рэй и Молли спали, После приезда Фрейи дом казался уютным и безопасным. Фрейя сидела в подвале с чашкой теплого молока и куском пирога, рылась в книгах. Бабушка Джози молча наблюдала за дочерью. Хотя Фрея не видела мать, бабуле хотелось побыть с ней рядом. В последний раз взглянув на часы, Калиста надела свитер, зашнуровала кеды и незаметно вышла. Повсюду лежали серые тени, звезды прятались за тучами. а справа висела полоска луны. Калиста поежилась от холода и подумала, не вернуться ли за курткой, но ей не хотелось опаздывать на встречу с Уайлендом. Она тревожилась. Раньше Калиста никогда не уходила из дома без спросу, но она так мечтала, что с ней однажды заговорит живой человек. Теперь у нее появился шанс не просто пообщаться с ним, но и найти пропавших мальчиков. Возможно, Уайленд Сам того не зная, обладал важными сведениями. И если она разгадает эту загадку и победит Эдвину, может быть, проклятие рухнет. Эта мысль вселяла в Калисту надежду. Уайленд ждал на площадке, сидя на старых качелях. Он был в куртке и шапке. Рядом у парковой скамейки лежал велосипед. Уайленд помахал, увидев Калисту. — Привет, — сказала та и села на старую карусель. «Прости, что нельзя поговорить у меня дома. Мама не в восторге от внимания, которое на нас обрушилось». «Понимаю», — ответил Уайленд. «Нам названивают журналисты, а мама каждый раз плачет». Журналисты были очень навязчивы. Калиста понимала. Ей повезло, что до нее пока не докопались. Конечно, все просто хотели отыскать пропавших ребят, но могли бы и проявить сочувствие. Вот гадость!» Калиста и Уайленд некоторое время молчали. Скоро мой день рождения, наконец сказала Калиста, сама не зная зачем. Она уже собиралась сменить тему, но Уайленд улыбнулся. Я не знал, с наступающим. Не с чем поздравлять, ответила Калиста, качая головой. Она наморщила нос, снова ощутив запах сажи и сырой земли. Она пожалела, что вообще заговорила об этом. Мысль о грядущем несчастье не давала ей покоя, как заноза. Почему? С удивлением спросил Уайленд. Это лучший день в году. Только не в нашей семье. Мне исполняется тринадцать. Как только это произойдет, я перестану общаться с духами, перестану видеть призраков и разговаривать с папой. Теперь я его вижу, но он, он умер. Ого! — сказал Уайленд ты задумался. Затем он взглянул на Калисту и воскликнул. — Слушай, это же здорово! Та изумленно повернулась к нему. — Ты так думаешь? Калиста не ожидала, что разговоры с умершим отцом Уайленд сочтет чем-то увлекательным. Честно говоря, она боялась, что это его отпугнет. — Хотел бы я поговорить со своим папой, — произнес Уайленд. — У меня отчим. Он отмахнулся, не давая Калисте вставить ни слова. «Я только его и помню, так что он не действительно как отец. Но...» «Все-таки хочется увидеть родного папу, посмотреть, какой он». «Он умер?» — спросила Калиста. Лайленд кивнул. «Да, погиб в аварии, уже давно». «Я... я могу его поискать», — предложила Калиста. «Может, он отзовется?» Уайленд удивленно приоткрыл рот. «Правда?» — спросил он, подаваясь вперед. «Я попытаюсь», — ответила Калиста. «То есть... я не буду его специально призывать, ничего такого. Если он ушел, пусть покоится с миром, но если он еще здесь, может быть, он нас услышит». «Ух ты! Ну ладно!» — сказал Уайленд, одновременно испуганный и возбужденный. Он сел поудобнее. «Что мне надо делать?» «Давай сядем на траву». Они устроились на лужайке. У Калисты не было необходимых вещей. Мело, печенья, амулетов. Но все-таки она решила попытаться. Она закрыла глаза и вытянула руки. Уайленд положил ладони сверху, и на Калисту нахлынули его чувства. Уайленд гордился тем, каким стал, и думал, что и папа бы им гордился. Очистив свои мысли, Калиста произнесла заклинание и прислушалась. Она ждала знака какого-нибудь движения, но напрасно. Калиста повторила заклинание и снова стала вслушиваться и ждать. Прошло несколько минут, но ничего не случилось. Очевидно папа уайленда ушел в иной мир. Калисте стало совестно, когда она открыла глаза и взглянула на уайленда. Она хотела высвободить руки, но он закрыв глаза, продолжал за них держаться. Его здесь нет, сказала Калиста. Уайлент еще несколько секунд просидел закрытыми глазами, а потом разочарованно взглянул на нее. Но это хорошо, добавила Калиста. Значит, он ушел в мир иной. Поверь, нет ничего хорошего, если духи остаются блуждать в мире людей. Тогда они обо всем забывают. Она подумала о собственном папе, который бродил по дому. Он остался. Хотя мог этого не делать. Ей стало грустно. «Можешь честно ответить мне на вопрос?» — спросил Уайленд. «Конечно». «По-твоему, мой брат еще жив?» Калиста задумалась и кивнула. «Да!» — искренне сказала она. «Иначе он бы явился ко мне сейчас. Мы найдем Паркера живым. Я это знаю!» Она улыбнулась. Уайленд тоже. «И я так думаю», — сказал он. Легкий ветерок зашуршал листьями на деревьях и взметнул волосы Калисты. Отводя прядь с губ, она вдруг услышала эхо, слабый зов, и на мгновение застыла, решив, что к ним все-таки пришел отец Уайленда. Сердце у нее ушло в пятки, когда на лужайке появился маг. Здесь, вне дома, его очертания светились. «Папа — Папа! — воскликнула Калиста, вставая. — Что ты тут делаешь? — сказал Макс жестяным голосом, как в телефонной трубке при плохой связи. Сквозь его туловище была видна улица. С тех пор, как Макс стал привидением, Калиста никогда не видела его вне дома. Она не знала, как это повлияет на папу. — Твой папа здесь? — спросил Уайленд, вскочил и начал озираться. В его голосе звучали страх и любопытство. Он, конечно, не видел Мака, хотя отец Калисты стоял от него в двух шагах. «Иди домой, Калли», — сказал Мак, и ее имя эхом отдалось в воздухе. «Там твоя сестра. Иди домой к Молли». У Калисты заколотилось сердце. Не дожидаясь дальнейших объяснений, она сорвалась с места. Она бросила у Айленда в парке, смущенного и встревоженного. «Что с Молли? Пожалуйста, пусть все обойдется! Ну, пожалуйста!» В панике она бежала к дому со всех ног и уже почти добежала, когда услышала крик.